Глава тридцать 32. Да, это тот самый парень, подтвердил Бейкер. Он Декер и Джеймисон пили кофе на следующее утро в кафе неподалеку от отеля. Амос уже показал ему фото Бонапарди, которое прислал Робби. Точно. Ну да, это он. Он еще где-то тут? С того вечера я ни разу его не видел. Все военные уехали, за исключением мужика, который там командует, полковника Самтера. Остальные представители частного подрядчика. Бейкер покачал головой. Наемники! Мне всегда эта публика не нравилась. Им платили втрое против нас обычный солдатни. а работать им приходилось в четверо меньше, чем нам. Он обвел взглядом Декера. А откуда у тебя эта фотка? Джеймисон покосилась на своего напарника. Амос уже рассказал ей о неожиданной встрече с Роби. Просто старая добрая полицейская работа, Стэн, сказал он, укладывая телефон с фото лицом вниз, когда Джеймисон лишь вздернула брови при этих его словах. Если он куда-то уехал, как ты собираешься пообщаться с ним? Надо еще придумать. Он тебе больше ничего не рассказывал про свою семью, друзей, что-то, что может помочь нам его разыскать. Ну, он сказал, что у него родище в Монтане, прямо через границу. Деккер выпрямился на стуле. А город не упоминал? Нет, только что местечко маленькое и сельское. Хотя Монтан чуть ли не вся сельская. Бейкер бросил взгляд на часы. Мне пора двигать. Обычно в это время я уже на посту, но у нас там кое-какие ремонтные работы, так что еще пару часов не приступим. Спасибо, Стэн. Потом увидимся. И да, Кэролайн хотела, чтобы я спросил, не хотите ли вы сегодня вечером поужинать с нами? Поужинать? Переспросил Деккер. Я не, но тут вмешалась Джеймисон. «Было бы просто замечательно, Стэн!» Бейкеру ухмыльнулся. Потом сброшу по мылу, когда и где. Вам понравится этот ресторанчик. Довольно нестандартное место. Прежде чем они успели отозваться, Бейкер был таков. Деккер резко развернулся к Джеймисон, которая вытянула руку. Это все таки твой зять. Скоро будет бывшим зятем. Но вы же, друзья, он тебе нравится? Ну да, славный малый, твердый как кремень. И разве вы не отбились вместе от шайки каких-то обормотов? Ну да. Дело в том, что он пригласил нас на ужин, и мы должны принять приглашение. В самом крайнем случае просто узнаем еще что-нибудь, что может оказаться полезным. Деккер с неуверенным видом взялся за чашку. Ну что? нетерпеливо спросила Алекс. Если хочешь правду, то, по-моему, меня малость злит его счастливая физиономия без моей сестры. Понимаю, что это глупо и по-детски, но Джеймисон положила ему руку на плечо. И это вполне нормально чувствовать себя так, когда что-то такое случается с кем-то из твоей родни. Но тебе надо это отпустить. Это его жизнь, а не твоя. Не суди его, Декер. Просто поддержи. Как ты только что сказал, он славный малый. Вновь сосредоточившись на делах, Амос произнес. Если семья Парди живет в Монтане прямо возле границы с Северной Дакотой, мы обязательно сумеем их отыскать. Граница длинная, Деккер. А что Робби? Он тут сможет как-то помочь? Он дал нам фото и фамилию. Роби сделал свое дело. Он хорош не в том, чтобы рыться в базах данных или опрашивать свидетелей. Мы и сами справимся. В обычном деле да, но это явно не обычное дело. Деккер довольно надолго задумался над ее словами, после чего вытащил телефон и набил номер. Кому звонишь? поинтересовалась Джеймисон. Коллеги по профессии. привет, Берни. Это Амз Деккер. Да, и вправду давно. Да, все еще в частных детективах. Послушай. Мне тут подвернулась работенка с клиентом, который пытается отыскать своего отца-паразита. Зовут Бен Парди. Он служит в военно-воздушных силах, но похоже, успел свалить в самоволку. Так что у него теперь более крупные проблемы, чем элементы и содержание детей. Мы пытались наложить арест на его доходы, но парень живет на одни наличные, и вояки ничем особо не могут помочь. Да, верно, я в курсе. Все та же старая история. Недавно у нас появилась зацепочка, что кто-то из его родственников живет в Монтане, где-то возле границы с Северной Дакотой. Насколько я помню, у тебя есть какой-то малый, который хорошо решает такие вопросы. Может, звякнешь ему и нароишь какие-нибудь подкожные данные на пардю его родственников? К примеру, их адрес, поскольку так уж вышло, что я как раз примерно в тех же краях. Примолкнув, Деккер прислушался. Да, верно, это сгодится. Дай ему мой номерок, чтобы не играть в испорченный телефон. Лады. Спасибо, Берни. В следующий раз с меня пиво, и я заплачу этому парню его обычную ставку. Отключившись, он глянул на Джеймисон. Та недоверчиво уставилась на него в ответ. Ты только что позвонил с просьбой об услуге? Кому-то из вашего закрытого клуба частных сыщиков, я правильно поняла? Я-то думала, такое происходит только в кино. Бернни Хоффман некогда работал в убойном отделе в Цинцинати. Мы уже сто лет знакомы и доверяем друг другу по работе над кое-какими совместными делами. Мы ушли в частники примерно в одно и то же время, да и раньше друг другу помогали. Я просто вспомнил, что у него есть один реально грамотный парень в Южной Дакоте. Берни привлечет его к делу, и посмотрим, что выплывет. Это не дружеская услуга. Я заплачу этому мужику. Поскольку она продолжала таращиться на него, Декер тоже повернулся к ней. Что? Ну, ты так ловко управился с этим телефонным разговором. В смысле, ты не был Это я только в обществе язык теряю, Алекс. Посади меня где-нибудь в ресторане или в гостях, или еще где-нибудь в том же духе. и Я даже двух слов связать не смогу. Но когда речь идет о том, чем я зарабатываю себе на жизнь, то у меня таких проблем нет. По-моему, ты должна это, помнить еще по нашим первым встречам в Агаю. Джеймсон престыженно улыбнулась. Тут ты совершенно прав. Ну ладно. Так что по-твоему имел в виду Парди, когда говорил, будто они там сидят на бомбе с часовым механизмом? Он мог выражаться метафорически. «Или же буквально. От последнего у меня мороз по коже. Роби раздобыл фото, тайком пробравшись на базу ВВС. Джеймисон выпучила глаза. Про это ты мне не рассказывал. Он и вправду так сказал? А ему и не надо было. Но он вроде как едва ноги оттуда унес, хотя Робби показался мне человеком, который проберется куда угодно, если захочет. Так что охрана там, видать, впрям серьёзные. Но это все таки секретный военный объект, заметила Джеймисон. Ну да, вопрос только в том, что у них там за секреты. А что ты имеешь в виду? В ответ Деккер открыл несколько фото на своем телефоне. Вот про это Роби мне ничего не сказал. Полагаю, он решил, что эти снимки говорят сами за себя, и типа как так оно и есть. Он показал Джеймисон фото человека на больничной каталке, которого грузят в скорую, и мужчины и двух женщин, выходящих из бизнес-джета. Интересно, кто это? задумчиво произнесла Джеймисон. И что произошло с людьми на каталках? Сантер сказал, что место исключительно безопасное, никаких несчастных случаев. Но «Ну, может, то, что с ними произошло, и не было случайностью, отозвался Декер.